Глава пятая. Ты, Яков, не признаешь гражданского суда? А государственный признаешь? Допытывал я в другой раз. Признаю государственный. Какие же, по-твоему, государственные власти? Например, генерал-губернатор. Генерал-губернатор? Государственный. От великого государя. Правильный. Значит, его решение правильное. Давно велел отпустить меня. Да вот видишь ты. Постой. Ну, положим, твое дело стал бы судить генерал-губернатор. За что меня судить? Не за что. Погоди. Ты вот говоришь «не за что». А гражданские власти говорят «есть за что». Надо ведь кому-нибудь рассудить. Государственные власти ты признаешь? Ну вот, они и судят, и решают твое дело против тебя. Не могут они. Они должны правильно. Да ты обдумай хорошенько. Говорят тебе гражданские власти, пусть, мол... «Рассудит генерал-губернатор твое дело, ведь он имеет право решать дела, так ли?» «Ну», — сказал Яков, видимо, ожидая, что из этого выйдет. «Ты ему должен подчиниться, как правильной государственной власти». «Ну?» — протянул Яков, осторожно избегая ответа и, очевидно, заинтересованный возможностью некоторой новой комбинации. «Ну вот, и выходит от него решение. Подчиняйся, Яков, новым порядкам». Неси земские повинности. Яшка смутился. «Эвана, видишь ты?» «Вот», — подыскивал он ответ. «Теперь отвечай мне, покоришься ты или нет?» «Тона, видишь ты, где уж поди?» «Нет», — отрезала он наконец. «Где поди покориться?» «Какое коренье? Невозможно мне». И на лицо его легло то же выражение непоколебимого сурового упорства. Слушай. «Что я тебя спрошу, Владимир?» — сказал он мне однажды. «Ты какого закону будешь?» «Нашего же, видно». Чтобы испытать Яшкину терпимость, я резко отверг свою солидарность с Яшкиным правзаконом и поставил перед этим фанатиком старого правзакона основание совершенно несродного ему учения. В выражениях, понятных для Якова, я развил известный кодекс практической нравственности с основами братства и равенства, злоупотребляя несколько его невежеством в догматике и в священном писании. Я опирался на изречение «По делам их познайте их» и на подходящих текстах из Уанна, совершенно отвергая обрядность и ставя на ее место дела, то есть практическое стремление к осуществлению формулы любви. «Все это я выдал за свою религию». Яшка слушал внимательно, но, к моему удивлению, вовсе не заметил самого существенного в моем исповедании. «Что ж», – удивил меня, – «это и по-нашему так, все это дама. Я поставил вопрос яснее и обрушился со своей критикой на знамение. «Читал ты в Писании, поклонитесь в духе и истине. А что такое персты, дух или плоть?» Тут Яшка понял. «Сказано тоже», — медленно заговорил он, — «поклонитесь душою и телом». «А где это сказано?» — спросил я. Яков задумался и не ответил. «Что ж, это тоже хорошо», — сказал он в раздумье. «Конечно, всяк по-своему разумению». И, вздохнув, прибавил со странным выражением. «Всяк по-своему с ума-то сходит».